Мама за вранье всегда еще хуже сердится. А мы не будем врать. Если она спросит, где телеграмма, мы скажем. А если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки. Ладно, если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал. И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд, но всё же она сразу заметила, что у её дорогих сыновей лица печальны, а глаза заплаканы. Отряхиваясь от снега, мать спросила: "Отвечайте, граждане, из-за чего без меня была драка?" "Драки не было, не было. Мы только хотели подраться, да сразу раздумали. Очень я люблю такое раздумье."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 Вместо белобрысого круглоголового чука на гека глянуло сердитое усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил: "Это кто же здесь толкается?" Тогда гек завопил, что было мочи. Перепуганные пассажиры повскакивали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидев, что он попал не в своё купе, а в чужое,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 И снился Геку странный сон, как будто ожил весь вагон, как будто слышны голоса. От колеса до колеса бегут вагоны длинный ряд, из паровозом говорят: "Вперёд, товарищ, будь далёк перед тобой вам рак и лёк. Свитите ярче фонари!" Да самой утренней зари, гори огонь, труби гудок, крутись колёса на восток. Тогда закончим разговор, когда домчим до синих гор.